где была свежа еще память о кровавой борьбе между лучшими и меньшими людьми в смутное время, а недавняя псковская смута подновила раздражение. Афанасий Лавренч не хотел только кормиться на псковском воеводстве. Он стал думать, как бы поднять благосостояние города, который был ему родиной. Как везде, так и тут он смотрел на запад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 От такого неудержания русские люди на иноземцев торговали из малого прокормления и в последнюю скудость пришли, а которые псковичи и свои животы имели от сговорщиков с немцами для низкой цены товаров, также оскудели. Чтоб не было такого тайного подряда с иноземцами, чтоб маломочные русские люди не брали у них в подряд денег и таким образом не понижали бы цены русским товарам, Нащёкин предложил псковским лучшим людям, торговым, расписать по свойству и по знакомству в Обскове и в пригородах маломочных людей по себе.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 Лучшие люди должны принимать эти товары каждый у своего, кто за кем записан, давать им цену с наддачейю для прокормления и чтоб к маю месяцу накупали новых товаров. После же ярмарки лучшие люди, продавшие товары с валом иностранцам, должны заплатить маломочным людям ту цену, по какой сами продавали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 уголов и целовальников представленных к продаже вина большие недоборы с них взыски они стараются взыскать вынуть запрещенный товар у жителей от этих выемок людям разорения о казне прибыли нет вследствие этого нащекин предложил установить вольную продажу вина с платою в казну с рубля по две деньги Если же кто станет торговать напитками больше, чем другими товарами, на тех брать с рубля по гривне. Наконец, воевода предложил новое устройство городового управления. Предложил выбрать пятнадцать человек на три года, чтобы из них каждый год сидело в земской избе по пяти человек». Эти пятеро выборных должны судить посадских людей во всех торговых и обидных делах и отводить к воеводам только в измене, разбое и душегубстве. Случится тяжба между дворянином и посадским, то судить дворянину, кто будет у судных дел, с выборными посадскими людьми пошлины с судных дел, решенных пятью выборными, держать в земской избе для городских расходов. Такое же устройство должно быть и в пригородах. Предложение Нащёкина произвели сильное волнение между псковичами. Разделились. Одним нравились предложения, другим нет. Меньшие люди были за новое, лучшие отстаивали старину. За этими ссорами дело протянулось от апреля до августа. Только 13 августа посадские люди написали наконец свои челобитные «Помысливоеводы», принесли в Троицкий собор и приняли благословение архиепископа Арсения. Челобитные отправлены в Москву, и новое устройство введено».